как стать самостоятельной и независимой. Перед тем, как перейти к практическим рекомендациям, давай разберем, что такое самостоятельность и независимость. Самостоятельность – это умение обеспечить себя всем необходимым для комфортной жизни. Если человек обладает таким качеством, он становится автономной, независимой единицей. Конечно же, на 100% независимыми людьми невозможно быть, Мы люди социальные, живем в обществе, имеем семьи, друзей, организуем процессы, в которых участвуют другие люди. Мы взаимосвязаны, а значит, имеем определенную ответственность перед ними. Модная фраза «я никому ничего не должна» может вводить в заблуждение и иметь неприятные последствия. Да, я не должна делать то, что мне не нравится или не хочется, но в то же время у меня есть обязательства, и обязанности перед некоторыми людьми. Я должна вести быт, заниматься воспитанием ребенка, решать вопросы, касающиеся моих близких, выполнять свою работу, потому что в определенной степени ответственна за людей и чувствую долг перед ними. Мотивация «хочу» очень важна. Она выявляет потребности и желания человека. Мотивация «должен» способствует взрослению личности и учит брать на себя ответственность. Самостоятельный человек принимает сам ответственное решение, сам себя материально обеспечивает, создает комфортные условия для жизни, поддерживает стабильно позитивный эмоциональный фон. Самостоятельный человек строит отношения с другими людьми, и чем он самостоятельнее, тем ему проще создавать равные партнерские отношения. Он не стремится получить желаемое за счет другого человека не использует хитрости и манипуляции. Он эмоционально устойчив, умеет справляться с любыми трудностями, но это не значит, что он не обращается за помощью к другим. С таким чувствуешь себя в безопасности. На мой взгляд, каждый должен стремиться к взрослой и независимой позиции. Это дает определенную свободу. Чего не скажешь о незрелых личностях, которые ожидают, что их потребности – будут удовлетворены окружающими. Они способны долго терпеть и подстраиваться под других, так как сами себе дать необходимое не способны. Это детская инфантильная позиция, в которой находится большинство людей, причем они давно уже не дети. Они продолжают в своих неприятностях винить родителей, начальство, правительство и так далее. Однажды меня на работу подвозил таксист, который делился своими размышлениями, С ним часто люди разговаривают во время поездок, рассказывают о проблемах и переживаниях. И он заметил одну особенность. Большинство людей винят в своих проблемах других. Супругов, родителей, начальников, правительства и так далее. Кто виноват в том, что я таксист и вынужден много работать, чтобы обеспечить жизнь себе и своей семье? Это только мой выбор. У меня было достаточно возможности пойти учиться и получить достойную работу но я предпочел плыть по течению и не прилагать усилий для лучшей жизни. Причем тут президент или кто-то другой?» — заключил водитель. И он прав. «Пятьдесят процентов успеха — это признать свою проблему. Остальные пятьдесят — это действия и усилия, которые необходимо приложить, чтобы изменить ситуацию. Почему люди словно застревают в детской позиции, оставаясь зависимыми и несамостоятельными?» В процессе воспитания ребенок становится самостоятельным постепенно. Сначала он учится ходить без поддержки родителей, потом держать ложку, завязывать шнурки на своих ботинках, потом ходить в школу без сопровождения взрослых и так далее. В 15-16 лет наступает самое органичное время для развития самостоятельности. И если родители препятствуют формированию и развитию этого навыка у ребенка, например, принимают за него решения, накладывают много запретов и ограничений, сопровождают его всюду, игнорируют его желания и просьбы, не воспринимают серьезно его точку зрения, то он будет вынужден учиться этому уже во взрослом возрасте, если, конечно, осознает в этом необходимость. Подростковый возраст непростой, но очень важный период, когда происходит трансформация и становление личности. Сепарация, психологическое отделение ребенка от родителей, способствует формированию и развитию независимости и самостоятельности. Если естественному развитию личности ребенка не препятствуют, то к 18 годам он становится взрослым, самостоятельным человеком, способным обеспечить себя всем необходимым. К сожалению, это редкий случай в наше время, и взрослые люди могут всю жизнь финансово или эмоционально зависит от своих родителей, что говорит об их незрелости. И если сепарация к 18 годам не произошла, то этот процесс необходимо прожить в терапии со своим психотерапевтом. По каким признакам можно определить, случилась сепарация или нет, когда человек легко устанавливает свои границы с родителями и спокойно говорит о том, что ему не нравится. Финансово и эмоционально независимо от них. Не реагирует болезненно на их критику или советы. В отношениях отсутствует контроль, манипуляции и требования. Между членами семьи есть доверие, уважение и взаимопонимание. Нет беспокойства о том, что в ответ на его поступки подумают и скажут родители. Каждый живет своей жизнью и с уважением относится к выбору друг друга. Отсутствует безразличие друг к другу когда поведение и слова возрастных родителей воспринимаются спокойно, нет желания и необходимости менять друг друга, когда взрослые сын или дочь не держат обид на своих родителей, не ждут похвалы, не нуждаются в признании. При наличии здоровых отношений между взрослым ребенком и его родителями, как правило, все удовлетворены качеством общения. Сепарация важна не только для ребенка, но и для родителей которые долгие годы привыкли жить жизнью своих детей. Однако наступит момент, когда детей нужно отпустить и продолжить жить своей жизнью. Но для многих родителей ребенок является смыслом жизни. Привязанность становится прочной и нездоровой. Это оказывает негативное влияние как на личность взрослого ребенка, так и на самих родителей. Даже смерть родителей не избавляет людей от эмоциональной зависимости. Только объектом этой привязанности станут мужчины, супруг или собственные дети. Чувства зависимой женщины поверхностные и незрелые. Ей трудно выбрать достойного партнера. Ей свойственные эмоциональные качели. Часто она идет в отношения, чтобы не испытывать одиночество. Она занимает пассивную позицию в отношениях. Ее планы зависят от планов ее партнера. Здоровой женщине – хорошо наедине с собой. Она отличается эмоциональной зрелостью и знает, что страдания – это признак нездоровых отношений. Партнера выбирает осознанно, предпочитает красивым словам поступки. Здоровая самостоятельная женщина активно строит свою жизнь, считает, что только она сама ответственна за свое счастье. Зрелая личность, психологически отделившись от родителей, может образовывать новую, здоровую эмоциональную привязанность. Она лишена парализующего страха потерять партнера, так как является самодостаточной, способной жить своей интересной и насыщенной жизнью. Зависимым людям трудно отделить себя от родителей, сменить давно надоевшую работу. Потеря партнера для них невыносима, поэтому часто им приходится терпеть и подстраиваться, чтобы сохранить отношения. Когда женщина говорит другому «Я не могу жить без тебя», это не любовь. Любовь – это свободный выбор двух людей жить вместе. Причем каждый из партнеров может жить и в одиночку. Если тебе еще нет 18 лет, дам несколько рекомендаций, как стать самостоятельной. Найди подработку и начни зарабатывать свои деньги. Пусть поначалу это будут небольшие деньги, зато твои личные. Это поможет сформировать правильное отношение к деньгам. Самостоятельно наводи порядок в своей комнате. Если есть желание, ее переоборудовать или переставить мебель. Сделай это. Научись самостоятельно обслуживать себя в быту. Это означает уметь постирать и погладить свою одежду, купить продукты и приготовить себе еду. Заведи собаку или кошку. Это поможет тебе соблюдать дисциплину и научит заботиться о питомце. Научись самостоятельно решать свои проблемы конечно, если они тебе под силу. Ты точно способна договориться с преподавателем и уладить некоторые трудности в учебе, сдать в магазин вещь, которая тебе не подошла, самостоятельно сходить к специалисту на прием, забрать документы в госучреждении и тому подобное. Поездка в лагерь на каникулах прекрасно способствует развитию навыков самостоятельности. Если тебе уже есть 18 или ты старше, предлагаю составить список сфер, В которых ты недостаточно самостоятельно. Определи конкретные действия и начинай постепенно их выполнять. Не берись за все сразу. Определи, каких навыков тебе не хватает. Разработай план по их развитию. Полюби свою самостоятельность. Прочувствуй, как это прекрасно, ни от кого не зависеть. Используй любую возможность, чтобы проявить самостоятельность. Перестань считать, что тебе что-то должны. Будь благодарна тому, Что имеешь? Не бойся отличаться от других своими поступками и решениями. Будь собой. Трать только те деньги, которые заработала. Проводи время так, как хочется тебе. Учись наслаждаться обществом с собой. Когда я была замужем, то во многом зависела от супруга. Я не знала, где ремонтировать свою машину. Не умела договариваться с мастерами. Не знала, как оплачивать коммунальные услуги. Всячески старалась избегать ситуаций, в которых нужно было принимать важные решения. Хотя с детства считала себя самостоятельной. После развода я была вынуждена всему этому научиться, а кроме того, быть ответственной за свои решения и поступки. Я училась зарабатывать деньги и быть финансово независимой. Строила жизнь в соответствии со своими потребностями и желаниями. И только тогда я почувствовала, как это прекрасно. Быть самостоятельной и самодостаточной женщиной. Ушел страх лишиться работы, денег или мужчины. У меня есть огромный багаж знаний, умений и навыков, которые невозможно потерять. Появилось новое для меня ощущение внутреннего изобилия, когда просто хочется со всеми делиться тем, что есть. В заключении дам несколько вопросов, ответив на которые тебе будет проще воплотить самостоятельное и ответственное решение. Что может помешать мне реализовать решение, идею, возможность? Должна ли я это сделать сейчас? Как, с помощью каких средств, каким способом я могу это сделать наилучшим образом? Будет ли этот способ действий соответствовать мне? Зачем я, собственно, должна это делать? Ради чего? Ради кого я хочу это сделать? Как это повлияет на мою жизнь и жизнь других людей?